Глава 53. Из-за двери послышалась веселая мультяшная песенка, и Юля поманила Владу рукой на кухню. Чай или кофе? предложила она. Чай, наверное, ответила Влада и в нетерпении сцепила пальцы. Юля поставила перед ней чашку, сахарницу и вазочку с карамельками. Посмотрев в окно, она вздохнула. Я уже сто раз прокляла саму себя за то, что сделала, и то, что Глебу сказала только тогда, когда, ну, всё уже случилось. Юля разлила кипяток и обхватила свою чашку ладонями. У неё были сильные, натруженные руки, с коротко стриженными ногтями квадратной формы, которые совсем не вязались с утончённой внешностью. Влада взяла балок карамель в жёлтой обёртке, но повертев её, ложила обратно. Я познакомилась со Стасией в больнице. У нас тогда такая ситуация была, Юля нахмурилась. Да вы сами видите, что есть наша жизнь. Она снова вздохнула. Приходится работать из дома, чтобы Гошка всегда на виду был. Он у меня мамашник. На сиделку или няню деньги требуются. Так что я пока работаю только со старыми клиентами время от времени. А кем вы работаете? с интересом спросила Влада. Детским психологом. Юля сделала глоток. «Ну так вот, продолжила она. Случилось это несколько месяцев назад, в начале лета. У нас подошла очередь на реабилитацию. Мы ведь в частной клинике лечимся. В обычные с рождения наблюдались, но там врачи так часто менялись и условия не ахти, что я, конечно, стала искать другие возможности. Глеб меня всегда поддерживал. Он и предложил этот медицинский центр. Там новый корпус запустили, ортопедический, с бассейном и спортивным залом. Нет, Гошки еще, разумеется, не до того. Мы ходили только на массаж и терапию. В эту клинику часто приезжают светила разные, профессора и академики, консультации проводят, операции. Влада кивнула, вспомнив разговор с главным врачом о профессоре из Германии. Мы попали к одному, так он предложил в Питер приехать, согласился оперировать. У нас здесь какой-то аппаратуры нет, да и работает человек только со своей бригадой, ассистентами, значит. Я с врачом своим посоветовалась, и он, разумеется, тоже согласился, но для начала надо было курс пройти здесь, чтобы мышцы укрепить и вообще. Влада не понимала, какое отношение всё это имело к Стасе, но терпеливо слушала и не перебивала. Юля производила впечатление человека, у которого каждое слово было на своём месте. Стася в коридоре у окна стояла, когда я впервые ее увидела. Костыли у стенке, она танцует, представляете? Руки такие легкие, пластичные, и как будто музыка кругом. Юлины глаза заблестели, и она несколько раз моргнула. Мне надо было в лабораторию спуститься, а Гушка уже устал, не хотелось его по зданию тягать. Она сама предложила посидеть с ним, и он согласился. Я и потом еще пару раз Гошу с ней оставляла, когда мы пересекались. Сама в магазин бегала, Джэк, ну, по делам, в общем. Пока процедуры были. Я ведь не знала тогда, кто она. Ну, что девушка Бархатова. Я и о Бархатове лишь краем уха слышала. Глеб доволен работой, и хорошо, что она вам рассказывала. Влада старалась не пропустить ни единого слова, ни единой эмоции в лице собеседницы. А вот тут, понимаете, как получилось, Юля усмехнулась. Я психолог, профессиональный слушатель, а получается, что в основном я и говорила. Про Гошу, про то, что сглупила, когда с его отцом связалась. Всю беременность он мне нервы мотал и даже ударил однажды. Добавила она передёрнув плечами. Стыдно о таком говорить, но она снова плеснула себе чаю. «Но надо. В Питер мне очень хотелось поехать, а денег на всё не хватало. Вот я ей всё это и рассказала, значит. Однажды, как потом оказалось, в нашу последнюю встречу, она мне карту банковскую в руки сунула, ни с того ни с сего, представляете? Я отбрыкиваться начала но...» Юля облизала губы. Там с обратной стороны пароль был ручкой написан. На меня как будто помутнение нашло от радости, и Стася обняла меня. Юлия скрестила руки и положила их себе на плечи, словно показывая, как это выглядело. Она была очень красивая, светилась вся, и при этом что-то в ней было такое, что я тогда не могла объяснить. А сейчас, спросила Влада. Сейчас? Юля нахмурилась и задумчиво посмотрела перед собой. Стася спросила меня: "Тяжело ли мне было расставаться с отцом Гоши? Я ведь его любила сволочь такую, но горбатова только могила исправит. Мальчишки зато от него сами видите, какие хорошие получились". То есть вы хотите сказать, что ее интересовало «Как уйти от плохого человека, который над ней издевался, правильно я поняла. Нет, тут другое, покачала головой Юля. Отец гошки сам ушел. ушёл. Скатертью ему дорога. Вот она, Стася, сказала, что лучше уйти, пока никто не узнает, какой ты плохой человек на самом деле. Сейчас я думаю, что она это про себя говорила. Про себя? растерялась Влада. Представляете, мне бы надо было тогда прижать ее да заставить рассказать о том, что ее мучает, но психоанализ дело добровольное. В волнении она стала крутить чашку по столешнице. Она так искренне радовалась, что может Гоше помочь, только просила никому об этом не рассказывать. То есть Глеб был не в курсе, и сколько там было на карте, Спросила Влада прямо, надеясь, что Юля не сочтёт этот вопрос бестактным. Юля ответила: "Нет, я не сказала ему. В конце концов, эти деньги до копеечки были потрачены в клинике. Все 300 тысяч. Для меня целое состояние, но уколы, специальная диета, таблетки, консультации, новое кресло, несколько курсов массажа всё разошлось быстро". Однако, Гошка, мой окреп. подрос за это время очень эти деньги помогли, понимаете? Да, конечно. Я потом все хотела с ней встретиться, поблагодарить, пригласить к нам, но больше не видела. А искать, Юля усмехнулась. Стася сама установила эту границу. Думаю, если бы могла, то и имени бы своего не сказала. Юлия поправила волосы. И воткнулась подбородком в основание ладони. Она сама, как ребенок была. Я вот иду по больничному коридору, они с Гошкой смеются, и так заразительно, громко, что мне самой взлететь захотелось. Стася для нас с сыном сделала гораздо больше, чем могла бы себе представить. Я часто потом думала о ней, но никогда после этого не видели. Нет. Потом только узнала, что случилось, случайно, от Глеба. Поняла, что происходит что-то, ну и а тут вы меня чуть удар не хватил, когда я вас на детской площадке увидела. Влада откинулась на спинку стула, пытаясь разложить в голове только что услышанное. "Да", протянула она. "Но почему вы говорите, что виноваты? Не сказали Глебу, это дело ваше и Стаси". Почему вы считаете, что она хотела умереть?» Она хотела исчезнуть. Раздалось от двери, и на кухню вошел Глеб. Мне бы надо было расспросить ее еще тогда, быстро повторила Юля. Заставить раскрыться? Я спросила ее, что случилось с ногой, но она сказала, что это несчастный случай. Ну что же мне ее силком допрашивать? Влада повернулась к Глебу. Он сел за стол и взъерошил волосы. Ну же, Глеб, торопила его Влада. Рассказывай, это из-за Бархатова? Говорю же тебе, нет. Кирилл Андреевич никогда бы не сделал ей ничего плохого, ответил он и растерянно посмотрел на сидящих женщин. Я видел, что она постоянно о чем то размышляет, так глубоко уходит в себя, что даже не слышит, когда к ней обращаются. Потом эти синяки стали появляться. Влада ахнула. Я ее спросил об этом, но она рассмеялась и сказала, что Бархатов дарит ей слишком тугие золотые браслеты. Глеб цыкнул языком. Хм, юмористка, блин. А Кирилл Андреевич, сейчас, когда стало понятно, что с ним, он как себя вел с ней тогда, был груб. Я уже говорил тебе, что он, в принципе, жесткий мужик. Постоянно твердил, что доверять никому нельзя. Я не спорил, зачем? У меня же с этим вопросом все в порядке. Юлия и Глеб обменялись понимающими взглядами. Ты ближе всех знал Стасю, Глеб, вернее, находился так близко к ней Бархатову. Влада дотронулась до его плеча, и он отозвался, раскрылся перед ней. Печально улыбнувшись, получается, что не знал я ее. Думал, красивая взбалмошная, что Кирилл Андреевич себе ручную зверушку завел, безобидную морскую свинку. Свинки тоже иногда кусаются, заметила Юля и встала. Я быстро, только Гошу проверю. Она вышла из кухни, но заглянув в комнату, сразу же вернулась, попутно потрепав Глеба по плечу. Он продолжил. Однажды Стась обмолвилась, что лучше бы ее совсем не было в жизни Бархатова, что мол с ней он пропадет. Я спросил, о чем это она? Ну, странно же такое слышать. Бархатов и вдруг пропадет. Почему она это сказала? спросила Влада. Я тогда не придал этому большого значения. Мы находились за домом, она смотрела на реку, а я молодняк спиливал подумал, что они поругались, но Кирилл Андреевич пришел через несколько минут, и между ними все было отлично. Это ведь не сыграешь. Он покраснел, и Влада тоже почувствовала, как кровь прилила к ее щекам. "Да, было в ней что-то такое", подтвердила Юля. "Что-то ее мучило". Я стал приглядываться к ней, но больше она ничем себя не выдала. С сожалением в голосе сказал Глеб. В конце концов, Стася имела право поступать так, как хочет, не на привязи, ведь он ее держал. Время шло, и она оставалась с ним. За несколько дней до аварии я пытался вызвать ее на разговор. Бархатов был в офисе, а я заехал за документами. И вот тут она мне заявляет, мол, Глеб, если бы ты узнал, что я умерла, Ты бы сильно расстроился. Ну разве не бред? Потом расхохоталась и говорит, что это была шутка, и что на самом деле с ней ничего не случится. А глаза такие, что меня дрожь пробрала. И тот прошлый разговор сразу вспомнил. Ну, думаю, вы с Бархатовым друг друга стоите. А что было в ночь после ресторана? Ты говорил, что ничего не видел, то как она уходила? Глеб обхватил голову руками. Я не хотел врать себе, Влада действительно не видел, как она уехала. Проснулся от шума, пока сообразил, что к чему, сунулся в гараж. Ее машины нет. В доме камеры не работали. Кирилл Андреевич велел отключить. Кольнуло меня что-то, объяснить не могу. Сел в машину, поехал за ней. Мост сначала проскочил. А там впереди дорога прямая, хорошо просматривается, и других машин не было. Тут-то я дыру в ограждении и заметил. На дальдом ещё багажник торчал. Несколько минут всего я вниз побежал. Под самым мостом провалился под лёд, там слив небольшой, вымок, замёрз. Хотел уже звонить, но тут Глеб сделал паузу. От неё СМС пришло. Глеб. Влада была настолько поражена его рассказом, что слова путались у нее в голове. Это просто квест какой-то. Неужели все это могло быть на самом деле? Да я сам в шоке был. Вот, смотри. Он достал из кармана телефон и, поискав, нашел сообщение. Умерла. Так умерла. Нельзя, чтобы они нашли меня. Береги его. Кто не нашел?» – спросила Влада. Юля стянула на груди платок и поежилась. Кто они, Глеб? По спине Влады пробежал холодок. Он ударил кулаком по столу. Это я и пытаюсь понять все это время.